Книга 4 Записки Рара Свиток 3 Трехглавое чудовище с 12 февраля 1964 года по 27 июня 64 года сокращены издателем Официальная историография в лице ее наиболее прозорливых представителей усматривает в этих событиях попытку Сената не допустить триумфа Цезаря по его возвращению из Испании. Демократические круги Рима стремятся посадить консулом своего человека, желательно полководца. Цезарь, поставленный перед выбором «власть или слава», «консульство или триумф», без колебаний выбирает «власть». 12 февраля 1964 -го года. Триумф нужен нам до зарезу, хотя бы для того, чтобы заставить умолкнуть наглые остроты, распространяемые Цицероном об испанском походе С. Он пустил слушок, будто триумфатором во время триумфа С выступит Пульхер Азиатский торговый банк. Название полей сражений следует подвергнуть тщательной проверке как бы они ни оказались названиями фирм и банков. Самые ожесточенные бои происходили ведь между должниками и кредиторами, и поле брани было усеяно не обескровленными трупами врагов, а обесцененными акциями и разорванными в клочья контрактами. Цэ привез с собой столько финансовых экспертов и ростовщиков, что в лагере не оказалось места для солдат, и их пришлось расквартировать за его пределами. Легионеров использовали лишь от случая к случаю для охраны сейфов. Пошлые шутки, но на невеж они действуют. Разумеется, это обойдется недешево. Но мы непременно должны получить консульство на будущий год. Именно потому Мацер и настаивает на триумфе. Говорит, что председатели округов зондировали почву, не открывая карт, конечно, и натолкнулись на недоверие избирателей. Никто не забыл, что когда баллотировался Кателина, им в конце концов так и не заплатили. А если наш триумф состоится, каждый увидит, что это кандидат смешной. Придется, конечно, поставить угощение для всего города, бросать в толпу деньги, хотя бы монеты в пол-аса. Триумфальное шествие даст возможность подзаработать ремеслом. Какой прок маленькому человеку от испанского серебра, текущего в банковские сейфы? Какой барыш от войны мяснику, пекарю, чесальщику шерсти, гончару? Разве что ему перепадет от триумфа. Кроме того, не надо думать, что дело в одних деньгах. Маленький человек не может отказаться от денег, они ему нужны. Но принимает он их охотнее от того, кому проникся доверием. Управлять городом можно по-разному — скаредно, И щедро. А для ремесленника в этом все. Добрая половина мастерских закрыта, так как они жили военными поставками, а войны — нет. Они рады будут избрать полководца. Спицер в узком кругу тоже высказывается за триумф. Вот его слова. Неправильно рассматривать триумф только как балаган. Нет, триумф — это завоевание кредита. Именно потому, что финансовое положение у нас, не ахти какое, надо раскошелиться. Пусть весь город провоняет нашими деньгами. Для кредита куда лучше, чтобы видел, как ты проезжаешь по городу в триумфальной колеснице, хотя бы с пустой мошной, чем с набитой плетешься пешочком в банк на форуме. Я так и написал це. Если за вами укрепится репутация дельца, это произведет в сети дурное впечатление. Вы государственный деятель, полководец. Это ваша вывеска, поймите вы меня. И ради бога не пренебрегайте традициями. До меня дошли слухи, что вы как-то обронили... — К чему весь этот тарарам? — Такое словцо может вам стоить целого состояния. — Пусть подобным образом выражается господин Кинкула, — выдел Кокош, — и ему подобное. — А вы докажите, что серьезно относитесь к своему делу, и вам доверят деньги. Триумф вам необходим. А Фульвия прощебетала. — Непременно триумф. Сенат лопнет с досады. Вот так же, когда я заказываю новое платье у Аристипуласа, все мои товарки готовы лопнуть с досады. Когда положение у меня хоть плачь, денег нет на книжке, что я делаю? Иду к портнихе и заказываю десяток новых нарядов. Я много о чем сожалела в жизни, но ни разу не пожалела, что хорошо одеваюсь. И дело не только в том, что шелк гораздо больше волнует мужчин, чем самая нежная кожа. Нет, у них слюнки текут, когда они видят, какая я дорогая. Непременно устраивайте триумф. Вопрос этот, если он вообще был для Ц вопросом, решил в конце концов Пульхер. Он сказал... — На ваши итоги налипла грязь римских предместий. Ее надо основательно выбить. Достаточно сказать одно слово — Кателина. Строго секретные данные, которые сообщил Спицер, говорят о том, что круги, стоящие за азиатским торговым банком, даже настаивают на триумфе, если мы хотим получить от них деньги для предвыборной кампании. Гай Матий уже запросил в Сенате триумф для Ц и представил соответствующие документы. Между прочим, я совершенно не понимаю замечания Спицера, будто бы наше финансовое положение не ахти какое, ведь Ц наверняка выколотил в Испании немалую толику денег. 2 февраля. Сенатская комиссия чинит одно препятствие за другим, только бы не разрешить нам триумф. Там утверждают, будто мы причислили к убитым врагам и лиц, умерших от различных эпидемий, а также убитых союзников. А когда мы указываем, что у ЦБывали стычки с союзниками, то нам немедленно грозят расследованием. Короче, к нам всячески придираются». Если они еще пронюхают, что мы собираемся баллотироваться в консулы, нам не сдобровать. Этот план надо во что бы то ни стало как можно дольше держать в тайне. Напрямик спросил спицера, каковы наши финансовые дела. Боюсь показываться кредиторам, был его ответ. Все так и рвутся судить нам денег. Положение наше никогда не было более прочным. Это меня успокоило. 27 февраля. Матий сообщил, со вчерашнего дня Сенату известно, что Це намерен баллотироваться в консулы. Он считает, что нам теперь ни за что не добиться разрешения на триумф. 29 февраля. Триумф разрешен. Никто из нас не понимает, почему. 7 марта. Еще несколько недель назад ЦЕ поручил Спицеру подготовить триумфальное шествие, как только будет получена санкция Сената. Теперь мы составляем план действий. Приходится невероятно спешить, так как ЦЭ обязан не позднее 12 июля зарегистрировать свою кандидатуру в консулы. Таким образом, «Триумфальное шествие» заменит нам предвыборную кампанию. Но подготовить его надо к концу мая, и нам уж никак нельзя ударить лицом в грязь. Плохо, что «Ц» застрял в Испании. Кажется, его все еще держат там дела с Пульхером. 8 марта. Надо постараться припомнить «Триумф Помпея», Ведь непременно начнут сравнивать. Это было прошлой осенью. Помпей ждал целый год, пока не прибыли все трофеи из Азии. Я наблюдал торжества с восьмого этажа дома на верхней субуре вместе с возчиком-листом, тем самым молодым человеком, который в свое время доставил меня в Писторию. Шествие было огромное. Оно и понятно, ведь это был триумф над всем известным цивилизованному миру Востоком. Все, что только можно было погрузить на корабли, было погружено. Рано утром я видел, как на громадных повозках, запряженных слонами, везли по скотному рынку чуть не целые храмы, но их пришлось там и бросить. Римские переулки оказались слишком узкими». Да и вообще двух дней не хватило, чтобы все показать. Горы трофеев так и не нашли применения. Впереди шествие несли два деревянных щита, на которых кратко были перечислены все походы Помпея. Щиты то и дело задевали за веревки, которые протягивают через переулки для сушки белья. Тогда их понесли плашмя, чтобы из их окон все же могли прочитать. В конце перечня значилось, что война удвоила годовые доходы, поступающие из Азии. За таблицами тянулась бесконечная вереница колесниц, нагруженных воинскими доспехами, боевыми машинами и носами кораблей. За ними двигались мулы, навьюченные тюками с серебром, общей стоимостью в пятьсот миллионов сестерциев, вклад Помпея в римскую казну. На небольшой повозке ювелиры искусно разложили коллекцию драгоценных камней царя Митридата. Далее следовал горный столик, высеченный из двух огромных желтых камней. Три роскошные кровати, одна из чистого золота и 35 усыпанных жемчугом корон, три золотых идола огромных размеров, затем маленький, отделанный жемчугом храм Мус, увенчанный солнечными часами, трон из скипетр Митридата, его скульптурное изображение из серебра и громадный бюст из чистого золота. Какие-то никому неведомые тропические растения, эбеновое дерево через узкие вонючие проулки Рима в те дни пронесли сокровища из золота полумира. Помню, как на золотого башка, которого несли в числе трофеев, упала с веревки заплатанная рубаха. Шагавший рядом солдат схватил ее, натянул на себя и, подмигнув ругавшемуся сверху владельцу, так и ушел в ней. — Вот и все его трофеи! — проворчал со злостью стоявший рядом со мною пист. На второй день триумфа по улицам гнали живые трофеи. По выбитому булыжнику, спотыкаясь, брели бывшие цари, князья и заложники сын армянского царя Тиграна с женой и дочерью, семь сыновей Митридата, его сестра, иудейский царь, несколько жен скифского царя, два знаменитых пирата. Затем показались опять два громадных щита, но на этот раз с изображением на них бегства тирана и смерти Митридата. Вслед за ними тащили ухмыляющихся идолов портрет известного Фивинского папа, который одновременно был банкиром. И только после всего этого появился сам великий Помпей. Он стоял на усыпанной жемчугом колеснице, в тунике, которую якобы носил Александр. Его окружали легатые трибуны, верхами и пешие. — Меня тоже не мешало бы показать, — проворчал возщик Пист. — Он ведь празднует победу и надо мной. Бедняга потерял работу. Вместо него взяли раба, испригнанных сюда Помпеем. При виде золота народ ликовал. Все равно, везли ли его на повозках или оно украшало плененных царей. На выступе одной из колон храма мира, под самой крышей, восемь часов подряд сидела целая семья. Должно быть, они забрались туда при помощи веревок, захватив с собою свой обед, хлеб и вяленую рыбу. Мать кормила грудью младенца, завернутого в тряпье. А трое ее мальчишек, когда мимо прогоняли закованных в цепи царей, так громко выражали свой восторг, что даже охрипли. И все же в бедных кварталах ликовали меньше, чем в зажиточных. Десятое марта. Немалую часть характерно испанских трофеев мы изготовим в Риме и только у самых солидных фирм. Во-первых, потому что в настоящих испанских вещах с виду нет ничего испанского. И во-вторых, у нас их слишком мало. Ведь Цэ в Испании захватил не ночные горшки из слоновой кости, а концессии на свинцовые рудники. Он и не подумал вывозить из храма в золотые статуи богов, а оставил их там, где они были, но теперь сам получает долю от доходов с жертвоприношений. Итак, недостаток в эффектных и монументальных объектах нам придется возместить выдумкой. Мы хотим, например, чтобы впереди шагали сразу две тысячи трубачей с огромными трубами из серебра, разумеется, испанского. Се прислал нам длинный список названий испанских городов. Большая группа вождей горных племен уже на пути сюда. Кроме того, двести тщательно отобранных красавиц. Но наш коронный номер. Это 500 портативных плугов, изготовленных из испанской руды. В довершении всего они будут разыграны среди крестьян компании. Часть трофеев «Ц» выдал солдатам в виде серебряных лат, которые они обязались надеть во время триумфального шествия. Это придаст нашему триумфу некоторое социальное звучание, которое на триумфе Помпея совершенно отсутствовало. Для извозной фирмы, где раньше работал Пист, мне удалось выхлопотать крупный заказ по обслуживанию нашего триумфа. Если дело выгорит, фирма обещала предоставить Писту место надсмотрщика. Мой пист так и подпрыгнул от радости. Два года я жил как вдова. Правда, я позволял себе принимать знаки внимания от милого писта. Да разве можно отказать в расположении такому очаровательному и живому юноше от доброты души, желающему утешить тебя? Но чем-то больше мои отношения с ним никогда не были. И друга его, легионера-блондина Февулу, я дарил не меньшим расположением, чем его. Должен признаться, их соперничество порою доставляло мне удовольствие. И все же меня не покидало чувство, что я очень похож на вдову, у которой все уже позади, и она разочарованная. С грустью в душе, снисходительно взирает на своих молодых поклонников. Очень весело гулять с ними обоими. Пист тот весь напичкан анекдотами, единственная тема его разговоров собачьи бега. Больше он ничем не интересуется. Игра на собачьих бегах стала главным увлечением маленького человека. Во всех цирюльнях можно ставить на собак. Некоторые псы приобрели большую известность, чем иные политические деятели. Проигрываются целые состояния. Пист считает, что бега — единственный шанс маленького человека добиться скромного достатка. И действительно, на собак ставит каждый, у кого есть хотя бы несколько лишних асов. Пист заявляет мне. Говорят, это страсть, чушь. — Это верное дело. Да ты сам скажи, как же иначе плебею раздобыть несколько монет? Фивула улыбается, терпеливо слушая, как пист расхваливает необыкновенные стати очередной фаворитки и затем цедит сквозь зубы. А на кой они ей нужны, все эти стати? Ей важно, чтобы хозяин напоил как следует всех ее соперниц по бегам. Февула везде и во всем видит жульничество, но на собак все же ставит. Жульничество или не жульничество, а если повезет, ты можешь и выиграть. А тогда можно начать и что-нибудь солидное. Он хочет стать виноградарем. 11 марта. Февула — сын крестьянина из компании. Он совсем еще молодой человек и в азиатском походе участвовал только последние полгода. Я люблю ходить с ним в трактиры на скотном рынке, где бывают солдаты. Социологические проблемы меня всегда интересовали. и здесь отставные легионеры Помпея. Ругаются они, на чем свет стоит». Толководец, согласно закону, уволил их, едва ступив на итальянскую землю. Правда, он заплатил им, обещал участок земли и просил присутствовать на своем триумфе в Риме. И заплатил ведь неплохо. Имея клочок земли с такими деньгами пять тысяч сестерциев, вполне можно обзавестись хозяйством купить нескольких рабов, давилку, посадить виноград. Великий Помпей сдержал свое обещание. Он обратился в Сенат с просьбой выдать солдатам землю, но дело это почему-то затянулось, вернее говоря, тянется до сих пор. Господа не привыкли торопиться. А тем временем полученный небольшой капиталец тает в погребках, Да и на квартиру уходит немало. Кое-кто уже все прокутил. Некоторое время ему помогают товарищи, но потом и они при встрече отворачиваются. Да, Азию завоевать легче, думает солдат, чем теплое местечко в погребке. Он победил царя Митридата, но одержать победу над римским трактирщиком не так легко. За стойкой не бряцают оружие, здесь нужна звонкая монета, и все, кого еще не выставили за дверь, с ужасом думают об оставшихся за порогом и лихорадочно пересчитывают асы в кошельке. Помпею проходу не дают его же легионеры. Стоит ему показаться на форуме, как они толпами обступают своего бывшего полководца и кричат, что он ничего для них не делает. Недавно ему пять часов пришлось просидеть в бане, все выходы осадили ветераны. Вот он без конца и твердит, как уверяют председатели избирательных комиссий, что народное собрание, которому предстоит голосовать его предложение... Нужно хорошо смазать. Но так как сам Помпей — старый скряга, то, по словам Мацера, он урезает эти суммы где только может. С. все еще не отплыл из Испании. Он просит сообщить ему подробно об одном инциденте, имевшем место в борьбе Помпея за свой аграрный законопроект. По указке Помпея, один из народных трибунов посадил в тюрьму консула Метелла, отказавшегося обсуждать этот законопроект в Сенате. Когда сенаторы решили навестить консула в заточении, трибун поставил свою скамью перед входом и уселся на нее. Как известно, закон грозит смертью каждому, кто поднимет руку на народного трибуна. Метел изнутри крикнул, чтобы позвали каменщиков и чтобы те проломили стену рядом с дверью, тогда сенаторы смогут войти. Так и поступили. Весь Рим целую неделю смеялся над этой историей. Кажется, «Ц» придает большое значение такому новому образу действия. И закон соблюден, и ты своего добился. Мы послали ему... Самый подробный отчет 20 марта То была идея С гвоздем триумфального шествия сделать серебро. «Пусть, говорят, серебряный», — написал он. Наверное, он думал, что Пульхер с радостью согласится на это, так как очень важно зарекомендовать на форуме испанские серебряные рудники. Но сегодня банкир зашел к нам и ужасно раскричался именно из-за этого серебра. «Ну и придумали!» — набросился он на спицер. «Сколько раз мне говорить вам, что в Испании мы вели войну, а не обстряпывали свои делишки. Отце, видите ли, собирается явиться к нам комивоежорам по сбыту серебряных ложек. Где у него вкус, где солидность, такт?» Вы что, не знаете, что такое война? Война — это трупы, дымящиеся развалины, лишение походной жизни, железная поступ легионов. Клянусь Юпитером, неужели это так трудно смекнуть? Нам пришлось согласиться, что кое-какая доля правды в этом и есть. Ведь... Как легко поскользнуться в такого рода делах.